Сцена 10. Место действия – квартира Квиллера. Позже – редакция газеты. Время действия – день похорон фичи. В соответствии с пожеланиями семьи, это были скромные похороны. Они прошли в старой каменной церкви, расположенной через сквер от владений Квиллера. Полиция направляла движение транспорта в нужные стороны и препятствовала зевакам толпиться около церкви. На кладбище не было ни репортеров, ни фотографов с их объективами. Райкер хотел осветить это событие в газете и отписать, что имя фичи имело вес в округе, что убийство ввело всех в шок, и поэтому похороны заслуживали большего внимания. «В таком городе, как наш, все по-другому», — возражал Джуниор. «Мы уважаем чувства близких». Райкер настаивал, спор затягивался, и в результате Квиллера попросили рассудить оппонентов. Он согласился с Джуниором. «Любопытствующие не пострадают. За час все детали похорон станут общеизвестными». Телефоны будут заняты, в кафе и барах будут болтать об этом. Сплетни в пикоксе распространяются быстро, и газетам, которые выходят дважды в неделю, за ними просто не угнаться. Так что публиковать репортаж о похоронах не имеет никакого смысла. В утро похорон, когда Квеллер печатал последний абзац истории эдинтона Смита, а сиамские кошки сидели на его столе, зазвонил телефон. Юм-юм тотчас исчезла в неизвестном направлении, а Коко прыгнул к телефонному столику и зарычал на аппарат. «Квилл, это Коки!» — сказал голос трубки. Голос Эл Кокови молодого архитектора, звучал строже, чем во времени краткого флирта в центре. «Я звоню из строительного вагончика перед твоим домом». «Приятно слышать твой голос, Коки. А когда ты приехала? И как тебе театр?» Теперь Коков, встав на задние лапы, а передними опершись на плечо виллера мурлыкал в трубку. Квиллер оттолкнул его в сторону. «Работа идет хорошо. Только одна проблема. Цвет стен гостиных не совпадает с образцом Они должны быть розовыми, не яркими, чтобы ласкать взгляд актеров и поднимать их настроение. Стены нужно перекрасить за счет подрядчика. Как долго ты пробудешь здесь, Коки?» Коко -ко кусал телефонный шнур, и Квиллер снова толкнул его. «До завтра. Я остановилась здесь в отеле. Он не слишком шикарен?» но в моей комнате есть кровать и водопровод, за что я благодарна. «Давай пообедаем сегодня вечером. Заходи ко мне, если будешь проходить мимо. Мы выпьем, и ты сможешь поприветствовать Коко. Он сейчас неприлично суетиться по какой-то неясной причине». «Пока!» — сказала она. Квиллер повернулся к коту, сидящему на телефонном столике, на расстоянии вытянутой руки. «Итак, в чем дело, приятель? Если тебе интересно, с кем я говорю по телефону, поинтересуйся вежливо». Коко почесал ухо с равнодушием, могущим вывести себя кого угодно. Кулер продолжал печатать, но его прервал другой телефонный звонок от Полли Дункан. Ласковые интонации ее голоса означали, что она избавилась от своей сварливости. И его надежды возродились. «Мне очень жаль Кавиел», — сказала она. «В понедельник был твой день рождения, а я даже и не вспомнила об этом, когда мы обедали в среду. Если не слишком поздно его отметить, не будешь ли ты моим гостем в ресторане у Стефани?» «С удовольствием бы», — сказал он с теплой нотой в голосе. «Но, к сожалению, приехал архитектор проекта театра, и я должен уделить ему внимание». «А надолго он приехал. Уедет завтра в полдень». Он решил не уточнять пол архитектора. «А не мог бы ты пообедать со мной завтра вечером?» «В субботу?» «Боссы газеты угощают сотрудников в честь победного начала. Это будет сугубо домашний праздник с напитками, премией и речами» но я обязан присутствовать там, как представитель фонда Клингеншойнов. «Да, действительно, ты занят», — сухо проговорила она. Он с надеждой ожидал приглашения на розбив или ее ёршеский пудинг в ее уютном маленьком доме в воскресенье. Но она вежливо закончила разговор. Квиллер в задумчивом настроении направился в деловую часть города, чтобы сдать свою статью в редакцию. У здания газеты он увидел почтовую машину и почтовых курьеров, затаскивающих большие мешки в дом. Их содержимое высыпалось на пол в центре просторного помещения, и каждый, включая даже издателей, разрезал конверт и подсчитывал бюллетени голосования по поводу названия нового издания. "Подходи, Квил, позвал Джуниор. Угощайся кофе и пончиками, а потом подключайся к работе. Система голосования, при которой голосующий вписывает бюллетень вариант названия, лучше всего, заметила Хикси. Здесь один голос за веселый трёп, К полудню было несколько голосов за хронику, горн, летопись, но 80% читателей отметили первое, всякую всячину. По крайней мере, оно отличается, неохотно признал Райкер. «Здесь все любят повипендриваться», объяснил Джуниор. «Мой сосед подвесил свою рождественскую елку вверх ногами к потолку, а ресторан бур берет 5, центу, 5 центов за салфетку». «Я знаю фермера, которая не верит в экономию дневного света. Он отказывается переводить свои часы вперед, так что все лето опаздывает на час, сказал Роджер. А я уговорила старушку, торгующую конфетами, сигаретами и порнографическими журналами, дать рекламу. И она, упомянув о похоронах фичи сказала, что никогда не была на похоронах. Всю ее семью погребли на заднем дворе без всякой суеты, сообщила Хикси. «Не верю ни единому слову», произнес Райкер. «Мусс поверишь всему», — возразил Квиллер. «Насчет порно-журналов Хигси преувеличивает. Я был в этом магазине». «Это правда», — настаивала Хигси. «Сладострасный материал за занавеской». «Так, вы бездельники, за работу», — приказал Райкер. «Сиди... «Сюда идет разносчица с новым мешком». Квиллер хотел уйти, но, услышав, что они послали за сандвичами, решил остаться. «Что нового в полицейском обзоре?» — спросил он Роджера. «Расследование продолжается. Это все, что мне сообщили». «Большего они и не скажут». «Как ты думаешь, что им известно?» «Все думают, что следы ведут в чипмунк Это первоначальная версия. Но знаешь, мне не нравится, что целый город приобретает дурную репутацию. Когда я преподавал, у меня были хорошие ученики оттуда. Там живут приличные семьи из рабочего класса, но из-за нескольких хулиганов город стал притчей во языцах». Квиллер разглаживал свои усы, и Хигси заметила знакомый жест. «Если полиция не сможет раскрыть это дело, то оставьте его Квиллу», – съязвила она. «Одна вещь меня заинтересовала», – сказал Квиллер. «Жена Харли никогда не посещала репетиции в театральном клубе. Не любила людей, думаю. Интересно, почему она собиралась на репетицию во вторник вечером?» Он ждал ответа, но все молчали. «Не хотела оставаться дома?» «Знала, что должно что-то произойти». О произнес Джуниор, – «это что-то новенькое». «Мы не знаем ее связи в Чипмунке». Вероятно, она знала о планах ограбления дома. Ее девичья фамилия Уркл, и это приличная семья. Белл неважно училась и в конце концов бросила школу. «Но плохой девочкой ее не назовешь», – сказала Роджер. «Продолжай, Квилл, что у тебя за теория?» «Допустим, она дала ключ от дома и сказала своим сообщникам, где искать добычу». Но расписание было нарушено, потому что Дэвид и джил задержались. Когда ее сообщники прибыли, они столкнулись с Харли. Вероятно, он узнал их, или, может, они просто испугались, что он узнает их, и поэтому его убили. После этого был стала опасно поскольку знала, кто убил ее мужа, и могла расколоться на допросе. «О!» – воскликнул редактор. – «Сколько же человек было вовлечено в ограбление!» «Все говорят об убийцах во множественном числе». Для всеобщей безопасности, чем меньше, тем лучше. Я бы сказал, один сидел на страже в машине, а другой работал внутри. С одним Харли справился бы, поэтому грабитель вынужден был стрелять. Представляю печальную картину. Бедная маленькая Белл в своих так называемых репетиционных одеждах, ждущая наверху, понимающая, что заговор провалился, играющая сцену, которую никогда не репетировала. «И все происходит на фоне тихой музыки?» – предположила Хикси. Она слышит выстрел внизу. Она напугана, не знает, что делать дальше. Она слышит, как убийца поднимается по лестнице. «Ты бы лучше продолжал писать свой роман, Квилл», — сказал Райкер. «Один из полицейских сказал мне кое-что интересное», — заметил Роджер. «Не для протокола, конечно». Определяя время смерти, они установили, что Белл застрелили первой.